Глава 25. Сбор команды. Лиза, найди Пашу и уведи его в главную библиотеку. Скажи, что скоро я приду для важного разговора. Ты хочешь взять Пашу в команду? Да, я на секунду задумался. А вообще можешь и сама ему об этом сказать. У тебя же получится объяснить Паше, почему ему надо вступить к нам в команду. «Получится!» — девушка энергично и радостно закивала. Волконской очень нравилось, что я доверился ей и поручил важное дело. «Тогда встретимся в библиотеке!» Я показал большим пальцем назад, на дверь подвала. «Захвати с собой Дениса Жданова. Он тоже в нашей команде». «Ага, хорошо. Новость о том, что формирование команд закончится уже вечером, стала для меня неожиданностью». Я думал, времени будет чуть больше, ведь турнир будет очень масштабным. Да и граф Волконский ничего не говорил про условия о 16 командах. Он не знал об этом? Вполне возможно, что так. Я бы хотел как можно скорее узнать регламент турнира. Думаю, для нас заготовили что-то очень интересное. Командные турниры среди магов — это в принципе что-то необычное. Катя уже была у пристани, когда я пришел. Она была не в том же черном облачении, что днем, а переоделась в форму академии. Это ожидаемо, так как вора должны сейчас активно искать. Но кроме одежды сразу бросилось в глаза то, что девушка выглядела грустной и задумчивой. Ее взгляд был опущен вниз, а ладони неловко терлись друг об дружку. «Руслан, прошу меня извинить». «Ваше предложение о вступлении в команду мне лучше отвергнуть, простите». Катя развернулась и хотела уже уйти, но я взял ее руку чуть выше запястья. Девушка вздрогнула и остановилась. «Если проблема в братьях, я решу этот вопрос». «Вы не понимаете, насколько все серьезно?» Девушка покачала головой. «Я слышала о вас, о той дуэли с Троекуровым, но этого недостаточно». Я приемная дочь, которая не имеет кровной связи с князем Орловым. Мне и без этого надо быть благодарной за то положение, которое я имею. Братья будут на турнире, и идти против них я не имею права. Извините, Руслан. Я зря дала вам согласие. Меня что-то воодушевило, а потом...» Девушка попыталась вырваться, но я держал крепко. «Отпустите!» — Катя говорила очень тихо. «Мне, правда, лучше в это не лезть». «Катя, в жизни лучше не быть скромной и тихой под давлением дерзких и наглых. Ваш брат оставил вас в луже на улице. Он же был там, не так ли? Думаю, между вами произошла какая-то ссора, после которой ваш брат решил применить силу». Катя опустила голову. «Она перестала тянуться в противоположную мне сторону, и я решил, что можно отпустить ее руку». Не могу сказать точно, что произошло, но брат действительно оставил меня в той луже. Это было ужасно. Я не говорю про запачкавшуюся одежду или холод. Дело в отношении ко мне. Я и без того знала, что брат не питает ко мне любви, и этот случай просто в очередной раз показал, где мое место. Оно в той луже. И мне не стоит об этом забывать. — Что за вздор! — произнес я, несколько раздраженно. «Вы красивая, умная девушка, еще и с большим магическим потенциалом. В той луже вам точно не место. Знаете себе цену и не думайте о себе хуже, чем вы есть на самом деле». Девушка посмотрела на меня с удивлением. «Вы говорите это искренне?» «Абсолютно». «Но откуда вы знаете, какая я? Люди бывают хорошими снаружи и мерзкими внутри». Становится очень страшно, когда видишь истинное лицо человека, который раньше казался хорошим. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Но мои слова — это не сладкая лесть. Я говорю то, что вижу. Вам хочется, чтобы я разобрал каждое свое утверждение? Хорошо, я сделаю это. Вы красивая. Этого не увидит только слепой. Вы умная. План украсть список у директора был очень хорошим. Правда, костюм выбран не самый лучший. Ну и, наконец, вы обладаете большим магическим потенциалом. Это даже глупо опровергать. — Спасибо. Это очень приятные слова. Но я уже приняла решение. Против братьев я не пойду. И вас во все это втягивать не хочу. Еще раз простите. Девушка сделала небольшой поклон. Забудьте, что знаете меня. Катя отвернулась и быстрыми шагами стала уходить от причала. Я вполне могу понять, почему девушка ведет себя так. Она искренне считает, что не должна поднимать голову вверх. В китайском обществе для девушки это, может быть, и было нормой. Но здесь, в России, все совершенно иначе. Порой люди становятся заложниками своего происхождения, своего статуса. Считают, что должны находиться там, где находятся. «Я был военачальником, учителем, воином. Я никогда не лез в политику клана. Не пытался...» расколоть клан Юдзау и собрать своих родственников. Мои мысли и амбиции уперлись в определенный потолок, но сейчас этого потолка нет. Я его сломал, убив Ли Чансана старого себя. Катю очень многое ограничивает, и я хочу сломать эти ограничения. «Вам не место в той луже», — произнес я громко и твердо. Девушка остановилась. Я подошел к ней ближе. Я вытащу вас из лужи, даже если вы этого не хотите. И вы вступите в мою команду на турнире. Это не самый легкий путь, но в конечном итоге так для вас будет лучше. Иной вариант — получать постоянно удары и быть в луже. Почему? Почему вы мне помогаете? Просто я так хочу. Вы не ограненный бриллиант, и я не собираюсь вас бросать. Вы должны засиять в полную силу. Я достал украденный список одаренных, мои пальцы дотронулись до уголка пергамента. Бумага вспыхнула. Я сжигаю список, как и обещал. Вам не надо оставаться в луже. Я... я не смогу подняться одна. Мне просто не хватит на это сил. Вы и не будете одна. Я помогу вам разобраться с братьями, а вы поможете мне выиграть турнир. Это честная сделка, где каждый получит свою выгоду. Что вы имеете в виду под разобраться с братьями? Убить? Надеюсь, до такого не дойдет. Думаю, будет достаточно просто показать зубы. Показать, что вы не слабы и что у вас, кроме всего прочего, есть сильные союзники. Спасибо, Руслан. «Я вступлю в вашу команду, но мне страшно. Я очень боюсь своего старшего брата Максима. Это по-настоящему ужасный человек», — Катя говорила с опущенной головой и не смотрела мне в глаза. «Окружающие люди считают Максима хорошим и добрым, восхищаются его способностями, но я знаю, какой он внутри. Я видела его истинное лицо». С Максимом Орловым я уже успел познакомиться, так что имею о нем определенное представление. Брат приходил к вам? Что он хотел? Хотел, чтобы я вступил в его команду. Говорил, что это позволит мне достичь больших высот. Я отказал. Максим разозлился, но свою злобу не показал, сохраняя самообладание. Он захочет отомстить. Максим очень сильно не любит, когда ему отказывают. «Между нами была одна ситуация», — девушка опустила голову. «Не хочу рассказывать все в подробностях, но просто скажу, что я ему отказала. После этого я больше не видела хорошего Максима. Он только и делал, что гнобил меня. Мы обязательно это закончим. Никто не будет гнобить тебя. Катя, мы же можем говорить друг с другом на «ты»? Да, можем». Я буду этому только рада. Отлично. А теперь нам пора идти в библиотеку. В библиотеку? Мы будем что-то читать? Нет. Там остальные члены нашей команды. Я слышала, что сегодня последний день регистрации, из-за того, что уже набрано 16 команд. Я в курсе. Но это не будет проблемой, я уже собрал команду из пятерых человек. Хорошо. Надеюсь, у меня получится со всеми сладить. Что за неуверенность в голосе? Конечно, получится. Лиза со своей задачей успешно справилась. Паша и Денис были вместе с девушкой. Парни что-то читали со скучающим видом, а Волконская смотрела в окно. Думаю, она высматривала меня. Но я подошел к главному входу с другой стороны и оказался незамеченным. — Руслан, это последний участник команды? — со скепсисом в голосе спросила Лиза. Она точно узнала Катю. В Волконской даже чувствовалась определенная ревность, хотя девушка и старалась этого не показывать. — Да, давайте выйдем из библиотеки, чтобы не нарушать здешнюю тишину. Старенькая женщина-библиотекарь благодарно мне кивнула. Знакомство между друг другом мы провели в беседке во внутренней аллее академии. Я ввел несколько простых и понятных правил. Уважать и слушать меня, уважать остальных членов команды. Стоять друг за друга горой и поддерживать как во время турнира, так и вне его. Все согласились с этими правилами, и я ввел последнее. Общаться на «ты». Это было для большей дружности. Обращение на «вы» в русском языке показывает дистанцию, которую внутри команды необходимо было сокращать. С регистрацией на турнире я решил не откладывать до самого вечера, хотя у меня и была идея провести тренировку по развитию ЦИ. Но это можно было сделать позже. Сначала стоило пройти регистрацию на турнире. В этом деле был определенный ажиотаж. Очередь выстроилась на 20 человек, а это значило, что впереди нас еще 4 команды. Да и люди не переставали приходить. Похоже, на турнире будет очень много команд. Тут было немало уже знакомых лиц первокурсников. В самом большом почете находились старшекурсники. Но я не удивлен, что в команды брали только поступивших в Академию студентов. Если брать нашу пятерку, то у нас трое первокурсников и двое второкурсников. Уже по этому факту некоторые будут считать нас аутсайдерами. Но это далеко не так. Очень далеко не так. На самом деле это хорошо, когда оппонент тебя недооценивает. Есть возможность показать всю свою силу в самый последний момент и удивить противника. Когда мы прошли регистрацию и вышли на улицу, нам перегородил дорогу Максим Орлов. Его сопровождали два крепких парня. Похоже, это тоже старшекурсники, как и сам Максим. «Попались», — сказал Орлов с улыбкой и хищно перевел взгляд с меня на Катю. Слух о том, что регистрация турнира вот-вот закончится, был очень полезной уловкой. В спешке хорошую команду не создать. Да, Катенька? Что ты вообще забыла на турнире? Живо иди в канцелярию Академии писать отказ. Да, брат, робко ответила Катя и в слезах пошла в сторону входа в университет. Денис, останови ее. Приказал я Жданову и сразу подошел ближе к Орлову. «Не надо давить на членов моей команды, господин Орлов!» «А то что?» — с вызовом ответил парень и напер на меня. «Я брат Кати и могу указывать, в какой команде ей быть, а из какой уйти. Я в полном на это праве». Орлов убрал негатив и злобу, вернув в голос спокойствие. Он немного отпрянул от меня и задрал голову назад, показывая, что смотрит на меня свысока. Шишков, это было твоей серьезной ошибкой — брать Катю. Не сомневайся, она уйдет из твоей группы, и ты получишь штрафные баллы за смену участника. Верно, Катя? Я посмотрел на Орлову. Она опустила голову и сжалась всем телом, будто пытаясь занимать как можно меньше места. По щекам девушки текли слезы. Ей сейчас очень тяжело. Она столкнулась со своим страхом лицом к лицу.